когда цирюльник подъехал поближе наш герой без всякого объяснения устремился на него с опущенным копьем Цирюльник видя внезапное нападение такого привидения, поспешно соскакивает со сосла и бросается бежать в поле со скоростью оленя кинув на землю свое медное блюдо этот плут не глуп воскликнул донкихот «Он подражает бобру, который, преследуемый охотниками, сам откусывает у себя то, зачем гонится. Санчо, подними этот шлем!» «Клянусь честью», — сказал оруженосец, «что этот шлем чрезвычайно похож на бритвенное блюдо. Оно не дурно, и за него можно заплатить ефимок». Он подал блюдо своему господину, который, надев его на голову, вертел во все стороны, говоря, у язычника, для которого выкован этот шлем, была, наверное, огромная голова, но в нем всего хуже то, что не недостает половины. Санчо употреблял все усилия, чтобы не рассмеяться, и верно бы громко захохотал, если б избитые плечи не напоминали ему недавно полученного им урока. «Вероятно», — продолжал рыцарь, — «эта очарованная каска попалась случайно в руки какого-нибудь невежды, который, не понимая ее достоинства и видя, что она кована из чистого золота, расплавил половину» а из другой сделал то, что ты видишь, и что, по твоему замечанию, довольно похоже на бритвенное блюдо. Но какое мне дело? Я не гляжу на это превращение. Велю ее поправить, и тогда моя каска ни в чем не уступит той, которую вулкан сковал для бога войны. В ожидании того буду носить ее в нынешнем виде. Воля ваша, сударь. Но что делать нам с этим серым конем, который страх похож на серого осла? Смотря по тому, как быстро побежал бедняк, которого вы сшибли, не думаю, чтобы он возвратился. А клянусь моей бородой, осел не дурен. Законы рыцарства запрещают отнимать коней у побежденных. Поэтому оставь этого коня или осла. «Называй, как хочешь». «Провались все законы рыцарства, а мне очень бы хотелось увести с собой эту скотинку или поменяться на мою, которая похуже. Можно ли, по крайней мере, поменяться седлами?» «Не знаю, наверное, можно ли. Однако ж, в ожидании объяснения, полагаю, что ты можешь поменяться».